Максим Горький. Карамора. Вы знаете, я способен на подвиг. Ну и вот так же подлость. Порой так и тянет кому-нибудь какую-нибудь пакость сделать. Самому близкому. Слова рабочего Захара Михайлова, провокатора, сказанные им следственной комиссией в 1917 году. Журнал «Былое», 1922 год. Книга шестая. Статья Энасиповского «Иногда ни с того ни с сего приходят мысли плохие и подлые. Николай Иванович Пирогов «Позвольте подлость сделать» – один из героев Островского. «Подлость требует иногда столь же самоотречения, как и подвиг героизма» – из письма Леонида Андреева. «По обдуманным поступкам не узнаешь, каков есть человек». Его выдают поступки необдуманные. Николай Семенович Лесков в письме к Пыляеву. «У русского человека мозги на бекрень». Иван Сергеевич Тургенев. Отец мой был слесарь. Большой такой, добрый, очень веселый. В каждом человеке он прежде всего искал над чем бы посмеяться. Меня он любил и прозвал Караморой. Он всем давал прозвище». Есть такой крупный комар, похожий на паука. В просторечии его зовут Карамора. Я был мальчишка длинноногий, худощавый. Любил ловить птиц. В играх был удачлив, в драках — ловок. Дали мне они три десяти бумаги. Пиши, как все это случилось. А зачем я буду писать? Все равно они меня убьют. Примечание. Основным форматом бумаги, применявшимся в России с XIV по XIX век, была 10, примерно 44 сантиметра в длину и примерно 35 сантиметров в ширину. Вот дождь идет. Действительно идет. Полосы, столбы воды двигаются над полем в город, и ничего не видно сквозь мокрый бридень. За окном гром, шум, тюрьма притихла, трясется. Дождь и ветер толкают ее. Кажется, что старая эта тюрьма скользит по взмыленной земле, съезжает под уклон туда, на город. И я сам в себе, как рыба в бредне. Темно. Что я буду писать? Жили во мне два человека, и один к другому не притерся. Вот и все. А может быть, это не так. Все-таки писать я не буду. Не хочу. Да и не умею. И темно писать. Лучше полежим, Карамора, покурим, подумаем. Пускай убивают. Всю ночь не спал душно. После дождя солнце так припекло землю, что в окно камеры дует с поля влажным жаром точно из бани. В небе серпиком торчит четвертинка луны, похожая на рыжие усы Попова. Всю ночь вспоминал жизнь мою. Что еще делать? Как в щель смотрел, а за щелью зеркало и в нем отражено, застыло, пережитое мною. Вспомнил Леопольда, первого наставника моего, маленький голодный еврейчик, гимназист. Мне было в то время девятнадцать лет, а он года на два или на три моложе меня, чахоточный, в близоруких очках, рожица желтая, нос кривой, и до красна затек от тяжелых очков. Показался он мне смешным и трусливым, как мышонок. Тем более удивительно было видеть, как храбро и ловко он срывает покровы лжи, как грызет внешние связи людей, обнажая горчайшую правду бесчисленных обманов человека человеком. Был он из тех, которые родятся мудрыми стариками, и был неукротимо яростен в обличении социальной лжи. Даже дрожал от злости, оголяя пред нами жизнь, точно ограбленный поймал вора и обыскивает его. мне Веселому парню неприятно было слушать его злую речь. Я был доволен жизнью, не завислив, не жаден, зарабатывал хорошо. Путь свой я видел светлым ручьем. И вдруг, чувствую, замутил еврейчик мою воду. Обидно было. Я здоровый русский парень, а вот эдакий ничтожный чужой мальчишка оказывается умнее меня, учит, раздражает. Словно соль, втирая в кожу мне. Сказать против я ничего не умел. Да и было ясно. Леопольд говорит правду. А сказать что-нибудь очень хотелось. Но ведь как скажешь? Все это правда. Только мне ее не нужно. Своя есть. Теперь понимаю. Скажи я так, и вся моя жизнь пошла бы иным путем. Ошибся. Не сказал. Пожалуй... Именно потому не решился выговорить свои слова, что уж очень неприятно было. Сидят четверо парней, на подбор молодцы, а глупее хворенького галчонка. Торговля нашего города почти вся была в руках евреев, и поэтому их весьма не любили. Конечно, и я не имел причин относиться к ним лучше, чем все. Когда Леопольд ушел, я стал высмеивать товарищей. «Нашли учителя». Но Зотов, Скорняк, который завел всю эту машину, озлился на меня. Да и другие тоже. Они уже не первый раз слушали Леопольда и довольно плотно притерлись к нему. Подумав, я тоже решил поступить в обработку пропагандиста, но поставил себе цель сконфузить Леопольда, как-нибудь унизить его в глазах товарищей. «Это уже не только потому, что он еврей». А потому что трудно было мне помириться с тем, что правда живет и горит в таком хилом маленьком теле. Тут, конечно, не эстетика, а, так сказать, органическая подозрительность здорового человека, который боится заразы. На этой игре я и запутался, на этом и проиграл себя. Уже после двух-трех бесед правда социализма стала мне так близка, так ясна, как будто я сам создал ее теперь я думаю что тут запуталась одна ядовитая и тонкая штучка которую я сгорячая по молодости моей не заметил доказано что по закону естества разума мысль рождается фактами разумом я принял социалистическую мысль как правду но факты из которых родилась эта мысль не возмущали моего чувства а факт неравенства людей был для меня естественным законным я видел себя Лучше Леопольда, умнее моих товарищей. Еще мальчишкой я привык командовать, легко заставлял подчиняться мне. И вообще у меня не было чего-то необходимого социалисту. Любви к людям, что ли? Не знаю чего. Проще говоря, социализм был не по росту мне, не то узок, не то широк. Я много видел таких социалистов, для которых социализм – чужое дело. Они похожи на счетные машинки. Им все равно, какие цифры складывать. Итог всегда верен, а души в нем нет. Одна голая арифметика. Под душой я понимаю мысль, возвышенную до безумия, так сказать, верующую мысль, которая навсегда и неразрывно связана с волей. Суть моей жизни должно быть в том, что такой души у меня не было, а я этого не понимал. Я был бойчей-товарищей. Лучше их разбирался в брошюрках, чаще, чем они, ставил Леопольду разные вопросы. Неприязнь к нему очень помогала мне. Стараясь уличить его в том, что он не все или не так знает, я стремился как можно скорее узнать больше, чем он. Соревнование с ним настолько быстро двигало меня вперед, что скоро я уже был первым в кружке и видел, что Леопольд гордится мною, как созданием разума своего. Он, пожалуй, даже любил меня. — Вы, Петр, настоящий, глубочайший революционер, — говорил он мне. Удивительно начитанный и великий умник был он. Постоянно у него насморк, всегда кашлял. Сухой, черненький, точно головня. Курица едким дымом, стреляет искрами острых слов. Зотов говорил. — Не живет, отлеет, так и ждешь. Вот-вот, вспыхнет, и нет его. Я слушал Леопольда с жадностью, с величайшим увлечением, но обижал его. Например, спрашиваю, вы все говорите о европейских капиталистах, а вот о еврейских как будто и забыли. Он, бедняга, жался весь, замигал острыми глазенками и сказал, что хотя капитализм интернационален но для евреев гораздо более чем капиталисты характерные знаменательные враги капитализма лосаль маркс потом он с глазу на глаз упрекал меня в склонности к юдофобству но я отвел упреки сказав что его молчание о евреях замечено не только мною а всеми товарищами это была правда на восьмом месяце занятий с нами он был арестован вместе с другими интеллигентами с год сидел в тюрьме Потом его сослали на север, и там он умер. Это один из тех людей, которые живут, как слепые, вытаращив глаза. Но ничего не видят, кроме того, во что верят. Эдаким легко жить. С таким зарядом я бы прожил не хуже их. Привели в тюрьму солдата. Удивительно похож на отца в год его смерти. Такой же лысый, бородатый, так же глубоко в темные ямы провалились глаза. И посмеивается виновато как смеялся отец мой перед смертью. «Петруха?» — спрашивал он меня. «А ну, как умрешь, черти встретят!» Он умирать не хотел даже до смешного. Лечился сразу у троих. У знаменитого доктора Туркина, у какой-то знахарки в Слободе. Ходил к папу который от всех болезней пользовал настоем эфедры, кузьмичевой травы. Боялся отец из-за меня. Говорит, бывало... «Бросил бы ты, Пётр забаву эту. В том, что люди плохо живут, не твоя вина. Почему же твоя обязанность налаживать чужую жизнь? Это все равно, как если бы ты чужих гусей пас, а своих без призора оставил. В грубых мыслях правды больше. Конечно, люди посажены на цепь экономики. Экономический материализм, учение ясное и никаких выдумок не допускает». Связь между людьми – дело внешнее, механическое, насильственное. Пока мне выгодно, я терплю эту связь, а не выгодно открываю свою лавочку. Прощайте, товарищи. Я не жаден, немного мне надо на мой срок жизни. Среди товарищей есть эдакие поэты, лирики, что ли, проповедники любви к людям. Это очень хорошие, наивные парни, я любовался ими но понимал, что их любовь к людям – выдумка и плохая. Понятно, что для тех, кто, не имея определенного места в жизни, висит в воздухе, для тех проповедь любви к людям практически необходима. Это очень хорошо доказано наивным учением Христа. По существу дела, забота о людях исходит не из любви к ним, а из необходимости окружить себя ими, чтоб с их помощью, их силою, Утвердить свою идею, позицию, свое честолюбие. Я знаю, что интеллигенты в юности действительно ощущают физическое тяготение к народу и думают, что это любовь. Но это не любовь, а механика, притяжение к массе. В зрелом возрасте эти же поэты становятся скучнейшими ремесленниками, кочегарами. Забота о людях уничтожает любовь к ним обнаруживая простейшую социальную механику. В городе ночами постреливают. Сегодня, на рассвете, в камере надо мною кто-то выл, стонал, топал ногами. Кажется, женщина. Утром приходил от них товарищ Басов. Спрашивал, пишу ли я? Пишу. Он снова, как на первом допросе моем, ужаснулся, разводил руками, бормотал. «Поверить невозможно, что это вы!» Старый партиец, организатор восстания, один из самых энергичных работников наших. Неприятная у него манера говорить, слова будто жует, а они у него прилипают к зубам, и языку трудно отодрать их. Он вообще неуклюжий, неловкий человек и кочегар. По неловкости своей часто сидел в тюрьмах, скучный мужчина, лицо у него... Лицо безвинно наказанного, на всю жизнь обиженного. Среди интеллигентов много встречается с такими вывесками страдания и обиды на рожах. Особенно обильно разродились они после 905 года. Ходили по земле так, как будто мир человеческий. Должен им полтора рубля и не платит. Они, видимо, думают, что смерть испугает меня, и я, несчастный злодей». Растекусь покаянием, как водосточная труба в дождливый день. Чудаки! Да, я пишу. Не для того пишу, чтобы вытянуть несколько лишних дней жизни в тюрьме, а по желанию третьего. Живут во мне, говорю, два человека, и один к другому не притерся. Но есть еще и третий. Он следит за этими двумя, за распри их, и не то раздувает, разжигает вражду, не то честно хочет понять откуда вражда почему это он и заставляет меня писать может быть он и есть подлинный я кому хочется понять все или хоть что нибудь а может быть третий то самый злой враг мой это уж похоже на догадку четвертого в каждом человеке живут двое один хочет знать только себя а другого тянет к людям но во мне я думаю Живет человека четыре, и все не владу друг с другом, у всех разные мысли. Чтобы не подумал один, другой возражает ему, а третий спрашивает. Это вы зачем же спорите, и что будет из вашего спора? Есть, пожалуй, еще и четвертый. Этот спрятался еще глубже третьего и молчит, присматривает зверем до времени тихим. Может быть... Он и на всю мою жизнь останется тих нем, спрятался и равнодушно наблюдает путаницу. Я думаю, что еще в юности, когда слагается человек, он волею своей должен задушить в себе зародыши всех личностей, кроме одной, самой лучшей. А вдруг он именно ее и задушит, лучшую? Ведь черт ее знает, которая лучшая-то. Интеллигентам легче. У них школа вытравляет лишние зародыши злую икру, а нашему брату, когда в нем проснется неукротимая жажда все знать, все попробовать, все испытать нашему брату очень трудно в двадцать лет я чувствовал себя не человеком, а сворой собак, которые рвутся и бегут во все стороны по всем следам, стремясь все обнюхать, переловить всех зайцев, удовлетворить все желания а желанием счета нет. Разум не подсказывал мне, что хорошо, что дурно. Это как будто вообще не его дело. Он у меня любопытен, как мальчишка, и, видимо, равнодушен к добру и злу. А постыдно ли такое равнодушие? Этого я не знаю. Именно этого-то я и не знаю. Здесь уместно вспомнить смешные слова Таси. Когда человек очень умен, так это даже неприлично. Значит, пишу я по желанию третьего. Пишу не для них, а для себя, и потому что мне скучно. А рассказывать жизнь свою самому себе очень интересно. Смотришь на себя, как на чужого, и забавно ловить мысли свои на попытках соврать. Спрятать что-нибудь от четвертого, ускользнуть от его слежки за тобою. Такая игра стоит не только свеч, а целого костра». После нее остается только пепел. Ну, что ж, едва ли они увидят и прочитают эти записки. Я успею истребить бумагу или пересуну ее в другие руки, чужим людям. Вот рядом со мною воры сидят, трое, веселый народ. Старший у них, почти мальчишка, лет двадцати не больше, ученик мореходных классов. Хорошо поет частушки, особенно одну. Я отчаянным родился, и отчаянным помру. Если голову мне сломит я полено привяжу. Удалой парень. В его возрасте я таким же был. Любил опасность, как товарищ Тася Шоколад. Всего лучше чувствует себя человек в затруднительном положении. Когда около Темрюка оторвало ветром льдину с рыбаками и понесло их в море, я, бросившись им на помощь, Тоже был оторван и поплыл на маленькой льдине один, с багром в руках. Сразу стало ясно мне, что игра моя проиграна. Так ясно, что на минуту я оледенел изнутри. Волной ломала льдину под ногами у меня. Еще минута, и я бы потонул. Рыбаки, оставшиеся на льду еще не оторванным от берега, бросили мне длинную веревку. Этим лично я был спасен. И тотчас... Как будто в меня извне вскочил кто-то очень ловкий, злой. Я закричал, чтоб бросали еще веревок, а ту, которая уже была в руках у меня, метнул рыбакам. Они выли и метались в десятки сажен от меня. Им удалось подцепить веревку багром, а меня они сорвали с со альдины в воду. Но я уже успел подхватить веревку с береговой льдины, связал обе, потом еще одну, и рыбаков осторожно подтянули к берегу. Из девяти человек потонул только один старик. В суете и страхе его свои столкнули в воду. Когда льдину с ними тянули к берегу, меня едва не перетерли веревкой. Она была обмотана вокруг моего тела. Я болтался на воде, как поплавок. Вообще, когда меня постигала опасность, она как бы сама против себя действуя, многократно увеличивала силы мои, наделяла спокойствием обостряло соображение и всегда позволяло преодолеть ее. Смел я был до нахальства и особенно любил себя в минуты, когда жизнь моя висела на волоске. Был смешной случай. Во время устроенного мною с воли побега товарищем из тюрьмы старичок-надзиратель, догоняя четыре раза, выстрелил в меня из револьвера. После второго выстрела я остановился, не хотелось бежать. Не то стыдно было, Не то смешно. Подбегая, он выстрелил еще раз, попал в голенище сапога, оцарапал ногу, потом стреляет в упор, в грудь. Осечка. Я выше превольвер из руки его. Говорю, не вышло, старик. А он, задыхаясь, хрипит. Так ты беги, дьявол! Чего же ты ждешь, черт? Страх испытал я, кажется, только один раз. Во сне, в ссылке, в захолустном городке Уржуми. Там было такое совпадение условий. Начитался я книжек по астрономии. Только что перенес Тиф, едва ходил по земле. А тут еще явился странный человечек и начал проповедовать мне о распятом за нас при понтийском Пилате. Он почти не говорил «Христос», а все только «распятый за Ны». Был он человек жалкий, должно быть, не в своем уме, и был, несомненно, непростой странник. Прихлеватель по кухням богатых купчих, а из интеллигентов. Длинный, сухой, с несчастной бородкой, на висках седые волосы, хотя не стар, лет тридцати Молодили его глаза, необыкновенно лучистые, глаза влюбленной девушки, так сказать. Синеватые зрачки его точно горели и таяли, растекаясь по большим, очень выпуклым белкам. Сижу у ворот на лавочке, пригрела меня солнцем, задремал. Вдруг рядом со мной очутился этот человек и начал говорить о распятом Заны. Говорил изумительно, с такой детской наивностью, и так, как будто сам непосредственно пережил всю авантюру Христа. Авантюра — это слово товарища Басова, специалиста по атеизму. Разумеется, я стал спорить. Потом он попросил есть, я отвел его к себе в комнату, там спор наш разгорелся еще жарче. Собственно говоря, он не спорил со мною, а только читал стихи из Евангелия и улыбался жалобно. До поздней ночи я убеждал его, что каждый человек, умеющий думать, прекрасно знает, что Бога нет. Христос – наивная поэзия, лирика, выдумка, обман, в конце концов. Верует в Бога по невежеству, из страха, по привычке, из упрямства а некоторые даже потому, что в душа отчаянно пусто, и они набивают пустоту ватой религии. Иные, пожалуй, относятся ко Христу как к женщине, о которой знают, что она обманула, изменила, но привыкли к ней, других не чувствуют, а эту бросить не могут. Вообще Бога нет. Будь Бог, разве люди таковы были бы? Впрочем, последних слов я, наверное, не сказал ему. Это, кажется, только сейчас и впервые сказано мною. Тоже наивно и неуклюже. Буль-буль-буль, точно тону, захлебываюсь. Не умею писать. Говорил я не столько ему, сколько сам себя экзаменуя, просматривая мои мнения о боге, религии и всей этой лирике нищих духом. Он сидел на лавке у окна, смотрел на меня, облокотясь о стол, улыбался. Иногда... Засмеется необидным смехом дурачка. Так и сидел до поры, пока мы не улеглись спать. Я на койке, он на полу. Ночью проснулся я, а он стоит среди комнаты, высокий, почти до потолка, и бормочет, глядя в окно, указывая рукой на меня. «Помоги ему! Ты должен! Помоги!» Бормотал он строго, как бы приказывая. Точно власть, имущая над кем-то, Фокус этот не понравился мне, но я ничего не сказал чудаку и снова уснул. Тут и приснилось мне, будто я хожу по краю плоского круга, покрытого сводом серенького неба. Хожу я по черте горизонта и щупаю руками холодное, твердое. Это край неба. Он плотно врос, притерся к жесткой, как железо, но беззвучной земле. Шагов моих на ней не слышно как тусклое зеркало небо отражает мое уродливое изогнутое тело. Лицо у меня искаженное, руки дрожат, и мое отражение протягивает ко мне эти дрожащие руки. Пальцы их неестественно изогнуты, не сжимаются. Я уже несколько раз обошел пустоту быстро и все быстрее двигаясь по черте горизонта, но не понимаю, чего ищу, и не могу остановиться. «Невыносимо тяжело мне и тревожно. Я помню, что на земле существует жизнь, множество людей. Где же все это? В непоколебимом молчании, в совершенной безжизненности мое движение по кругу становится все быстрее. Вот оно уже как полет ласточки, а обок со мною летит, размахивая руками, отражение мое. И всюду, куда бы я ни взглянул, только оно». Круг, сжимаясь, становится все меньше. Купол неба все ниже. Я бегу, задыхаюсь, кричу. Человек этот разбудил меня, а я со страха так обрадовался, что схватил его за руки, прыгаю и смеюсь. Вообще вел себя очень глупо. Страшнее этого сна я ничего не помню. Кстати сказать, ошибочно утверждают, что страшно, непонятное. Это неверно. Например... Астрономия очень понятна, а разве не страшна? В городе шумят, стреляют, папирос у меня нет, это плохо. Работал я с величайшим увлечением, жил празднично, командовать людьми нравилось мне, вероятно, больше, чем это нравится вообще человекам, особенно интеллигентам, которые командовать любят, да не умеют. Что бы там ни пели разные птицы, а власть над людьми, «Большое удовольствие! Заставить человека думать и делать то, что тебе нужно, что вовсе не значит спрятаться за человека. Нет, это ценно само по себе, как выражение твоей личной силы, твоей значительности. Этим можно любоваться. И если бы я не любил власть, я не был бы признан отличным организатором. Когда меня первый раз арестовали, я почувствовал себя героем, а на допрос шел человек» как на единоборство с медведем. Страдать я не мастер, и страданий, сидя в тюрьмах, никогда не испытывал, если не говорить о некоторых всем известных мелких неудобствах тюремной жизни. Лишение свободы. Тюрьма давала мне свободу читать, учиться. А кроме того, тюрьма дает революционеру нечто подобное генеральскому чину, окружает его ореолом, и этим надобно уметь пользоваться когда имеешь дело с людьми, которых ты, против воли их, толкаешь на путь к свободе. Слуга классовых врагов моих, жандармский ротмистер, оказался добродушным человеком. Тучный, красноносый, видимо, пьяница. Он встретил меня улыбкой и словами, каких я, конечно, не ожидал от врага. — пётр Каразин, иначе Карамора? О, какой молочинище! Великолепный драгун вышел бы из вас. Я приготовился говорить с ним сурово, презрительно, но тотчас понял, что это было бы смешно. Не то чтобы он умягчил меня, а просто я увидал пред собою воробья, по которому только трус или идиот решился бы стрелять из пушки. Когда я вежливо, но спокойно заявил ему, что я отказываюсь от показаний, он наморщил нос и заворчал. Ну, разумеется. Теперь все вы так знаю. Вот и посидите в тюрьме. «Эх, молодежь!» Мне даже показалось, что ротмистру приятна решительность моего заявления. Я не подумал, что с жандаром, может быть, торопится обедать, и только потому у меня с ним все кончилось так быстро и легко. Возможно, что для меня было бы лучше, если бы я наткнулся не на этого человека, а на хорошего зверя в мундире, на лицо определенных убеждений, одним словом, не на чиновника, а на врага. Жизнь так забавно устроена, что лучшим воспитателем человека является враг его. Но, хотя до пятого года я сидел в тюрьмах трижды и допрашивался жандармами раз десять, мне так и не пришлось встретить среди них ни одного, который умел бы разжечь во мне чувство вражды, ненависти. Все обыкновеннейшие чиновники и даже встречались довольно приличные люди, «Говорю это не с целью рассердить ортодоксальных товарищей, а как о факте, видимо, случайном». Объявив мне приговор, полковник Осипов, тощий, желтый, умиравший от рака, сказал «Вам повезло. Приговор легкий. Вы заслуживаете более сурового наказания. Вы очень опасный человек». Для меня его слова звучали похвалой, хотя он говорил их, удивляясь и сожалея. Это был человек умный, он хорошо понимал людей и однажды весьма смутил меня замечанием, которого мог бы не делать. На последнем допросе он сказал, разглядывая меня сквозь стекла пенсне, «На мой взгляд, вы, Каразин, или озорничаете, или ошиблись, и делаете не ваше дело. Это очень укололо меня. Вот тут я рассердился, начал говорить ему дерзости, но он остановил меня». Я вовсе не хотел обидеть вас, а просто как человек человеку высказал мое впечатление. Вы играете опасную игру, а мне кажется, что для революционера вы человек недостаточно злой и, уж извините, слишком умный. Я думаю, что Осипов был порядочный человек. Впрочем, так говорили все товарищи, побывавшие в его руках. Однажды вместе со мною арестовали сына моей квартирной хозяйки, гимназиста, «Ученика моего». Я дал Осипову честное слово, что мальчик не причастен к моим делам. Просил выпустить его из тюрьмы и устроить так, чтоб Сашу не исключили из гимназии. «Хорошо, я это сделаю», — сказал Осипов. И при мне же распорядился, чтоб гимназиста освободили. А когда я поблагодарил его за это, он объяснил, «Бог мой, ведь в наших интересах не увеличивать» а уменьшать количество бунтовщиков вам подобных. В интересах ваших было бы оставить мальчика в тюрьме, изломать его карьеру, озлобить и так далее. Этими словами он как будто давал мне урок революционного поведения. Я так и сказал ему «Спасибо за урок». Вероятно, он был тоже раздвоенный человек. Конечно, люди делятся на трудящихся и живущих чужим трудом, на пролетариат – и буржуазию. Это внешнее деление. А затем они во всех классах делятся на людей цельных и раздробленных. Цельный человек всегда похож на Вала, с ним скучно. Я думаю, что цельность – результат самоограничения ради самозащиты. Кажется, это же самое утверждает Дарвин. Человек попал в условия, где некоторые свойства его психики не только излишни для него, но и опасны. Ими может воспользоваться его внутренний или внешний враг. Тогда человек сознательно гасит, уничтожает в себе излишнее и этим приобретает цельность. Например, на кой черт революционеру жалость к людям, лирика, сентиментальность, романтизм и все прочее в этом духе. Революционеру необходим только энтузиазм и вера в себя. Интерес к многообразию внутренней жизни определенно вреден ему. В этом многообразии также легко запутаться, как ребенку в колючих кустах терновника. Жизнь человека раздробленного напоминает судорожный полет ласточки. Разумеется, цельный человек практически более полезен. Но второй тип ближе мне. Запутанные люди интереснее. Жизнь украшается вещами бесполезными. Я не видал идиотов, которые украшали бы жилища свои молотками, гайками или велосипедами. Впрочем, один богач, мукомол, собрал больше пятисот замков и развесил их в двух больших комнатах на красных суконных щитах. Но у него были такие фокусные замки, что я, наследственный слесарь, рассматривал их с огромнейшим удовольствием. И, конечно, все они были бесполезны. Технические фокусы я люблю, как всякую игру человеческого разума, в каких бы формах она не выражалась. Вот тоже говорят о христианской культуре. Что врете? Какого черта христианская? Где в ней наивность в этой вашей культуре? Евангельской наивности нет нигде. Расплодили злые хитрые мысли, распустили их по всей земле, как стаю бешеных собак. Идиоты! К восьмому году лучшие зубы революции были выбиты. Множество рабочих пошло на каторгу. Многие из трусев нарядились в бараньи шкуры обывателей. Потом эти шкуры приросли к их коже. Некоторые, захотев пожить в свое удовольствие, стали бандитами. Жизнь в свое удовольствие всегда прямо или косвенно соприкасается с бандитизмом. Особенно быстро и ловко ускользнули от расправы победителей товарищи-интеллигенты. Гнусное было время. Даже люди, доказавшие способность к подвигам, делали подлости. Но лучше не писать, не думать на эту тему. У меня нет желания намекнуть кому-то. Время было плохое, а потому... Нет, я не хочу оправдываться. У меня своя линия, своя задача. Знакомый мой, Татарин, говорил... «Мин-дин-мин! Мин. Я есть я! Каков бы я ни был, но я есть я! Условия времени сыграли значительную роль в моей жизни, но только тем, что поставили меня лицом к лицу с самим собою. Раньше я жил, так сказать, вооружаясь для борьбы. Это поглощало все мои силы, и у меня не было времени думать, кто я». Раньше я был связан с людьми со знанием общности политических и экономических интересов, чувством партийной солидарности, дисциплиной. А тут вдруг почувствовал, что экономика и политика не всего меня поглощают. Увидел, что солидарность интересов сомнительна, а законы партийной дисциплины не для всех печатаются одним и тем же шрифтом. В это время я и ушибся о вопрос. Почему люди так шатки, неустойчивы? Почему они с такой легкостью изменяют делу и вере? Однако это все-таки похоже на попытку оправдаться. Подлая штука. Пожалуй, правдивее и вернее будет, если сказать просто. Раньше я работал с увлечением, энтузиазмом, самозабвенно, а тут начал посвистывать. Суну руки в карманы и свищу, чувствуя, что работать не хочется. Не то, чтобы я устал и не мог, а именно не хотел. Скучно стало. И не потому скучно, что надо было снова хватать людей за ворот и тащить их на пути к свободе. На пути, только что обильно политой кровью. Нет, не потому. Я все это делал, хватал, тащил, но уже как будто из упрямства и желания кому-то что-то доказать. Вообще из других мотивов, не прежних, а новых неясных для меня и непрочных. Непрочность побуждений к революционной работе я чувствовал особенно остро. Идеи оставались со мною, но энергия, оживлявшая идеи, как будто требовала иного применения. Трудно мне объяснить это состояние тихого, но упрямого бунта, который вызывал во мне странную вялость мысли, чувства и настойчивую потребность испытать что-то неиспытанное. Может быть, это в авантюрист, человек привычки к приключениям, конспирации, опасности. Может быть. Но проще. Суть в том, что раньше я говорил с людьми словами чужими, книжными и самоглушенными, не прислушивался к себе. А теперь я чувствовал, что внутри меня живет кто-то. Гость непрошенный и неприятный. Он слушает мои речи и следит за мною недоверчиво. «Подозрительно. Я стал замечать то, что раньше мелькало мимо меня, не задевая моего внимания, и заметил, что товарищ Саша, врач, специалистка по детским болезням, очень милая женщина. Была она маленькая, круглая, веселая. Уже почти год вертелась предо мною, как бы танцуя, ее ловкая фигурка. Бойко топали стройные ноги в голубых чулках. У нее вообще было пристрастие к голубому». Кофточки, бантики, зонтики, в комнате на столах какие-то коробки, на стенах картинки, все голубое. И белки глаз голубоватые, а зрачки темные, ласково тающие улыбками. Политически она была не очень грамотна, питалась больше всего билетристикой, серьезные книги читала неохотно, но по природе была не глупа. Еще в шестом году, когда восстание в городе было разбито, Жандармы громили нашу организацию и десятками гнали людей в тюрьму, Саша удивила меня спокойным отношением к событиям. Она спрятала меня у своего дяди-офицера и, уходя от него, пожимая мне руку, сказала, «Почему вы ногти не чистите? И мыло засохло в ухе у вас». Это мне понравилось. Потом я влюбился в нее, но молчал об этом. Она скоро заметила это и сама пошла навстречу мне. Это случилось очень просто, пожалуй, несколько бесстыдно, что ли. Как-то вечером я остался у нее пить чай, и вдруг она почти сердито спросила, «Ну, когда же вы решитесь сказать, что я вам нравлюсь?» Вот и все. Я ждал чего-то иного. Мне казалось, что настоящая любовь, как вера, требует наивности. В простоте Саши наивности я не почувствовал. Помню, что раздеваясь, она даже не отвернулась от меня, а раздетая хвостливо сказала. «Вот я какая!» И началась у нас любовь с великим удовольствием, но без радости. Так сказать, деловая любовь, и потому что без этого не проживешь. Около Саши суетился товарищ Попов, человек новый в городе, чистенький, сытенький, разовощекий и курносый. С рыжими усиками он смотрел в глаза людям взглядом преданной собаки, с подчеркнутой готовностью услужить, побежать, принести. Я чувствовал в нем любопытство кутенка, который суетится всюду, не понимая опасности по молодости лет своих. Это любопытство возбуждало в нем смелость, хотя он казался мне трусом по натуре. Превосходно рассказывал еврейские анекдоты. Знал множество юмористических стихов и был похож гораздо больше на куплетиста, на жулика, чем на серьезного революционера. Однако было в нем что-то приятное, талантливое, какие-то свои искорки в словах, остренькие иголочки в мыслях. Я очень скоро заметил, что Попов слишком часто приносит Саше конфеты, дарит книги и вообще, ухаживая за нею, тратит много денег». Я спросил ее, что она думает об этом. Она сказала, что у него в Ростове богатый брат, но это не успокоило меня. Может быть, я немножко ревновал, знаю что у супруги моей половое любопытство к мужчине очень развито. А у меня была развита подозрительность, росло недоверие к людям. Я жил в эпоху провокаторов. Мне стало казаться, что жандармы поумнели с той поры когда в городе явился товарищ Попов. Я поймал его самым простым приемом. Сначала убедил одного сочувствующего из среды культурных деятелей города испытать маленькую неприятность обыска. Затем Попов был осторожно осведомлен, что на квартире этого сочувствующего в его кабинете в диване спрятано кое-что очень интересное для жандармов. Через час к сочувствующему явились с обыском и очень небрежно обшарив квартиру, в вспороли и тщательно распотрошили диван. Разумеется, ничего не нашли. Я был почти один в городе, если не считать небольшой кружок рабочей молодежи и нервно товарища, который жил в верстах в двадцати, на пасеке у знакомого казака. Я решил расправиться со шпионом единолично и немедленно. Попов жил на окраине города, у огородника на чердаке. Он показался мне угнетенным, в нем чувствовалась какая-то внутренняя растрепанность. Он, конечно, знал результат обыска и, наверное, уже чувствовал, что пойман. Он встретил меня очень нелюбезно и заявил, что приглашен на именины к хозяевам дома. Действительно, внизу под его комнатой играли на гармонике, кричали и топали. На чердаке Попова я пережил часа три 4 самых скверных в моей жизни – Я спросил его, «Давно работаете в охране?» Попов покачнулся, рассыпал папиросы, нагнулся под стол, собирая их, и оттуда сказал, заикаясь чужим голосом, «Глупая шуточка». Но, взглянув на меня, он сполз со стула на пол и, стоя на одном колене засмеялся, всхлипывая, как баба. «Оставьте, бросьте!» — бормотал он, глядя на Браунинг в моей руке. Усы его ощетинились, под одним глазом дрожала какая-то жилка, глаз мигал и закрывался, а другой был неподвижен, как у слепого. Я поднял его за волосы, посадил на стул и предложил ему рассказать о своих подвигах. Тут я увидел пред собою человека, у которого действительно не было лица. Его заменяла серая масса какого-то студня, и в нем вместе с ним дрожали отвратительно выпученные глаза. Бескровным куском мяса отвисла нижняя губа, дрожал подбородок, морщины бежали по щекам. Казалось, что вся голова этого человека гниет, разлагается, и вот сейчас потечет на плечи и грудь серой грязью. И, как бы утверждая это впечатление, Попов схватился руками за виски, закрыл ладонями уши. Он рассказал довольно обыкновенную историю с третьего года в партии. «Дважды сидел в тюрьме. В шестом году участвовал в вооруженном восстании. Был арестован на улице. Рассказывая, он икал от страха. Я действительно участвовал. Я даже стрелял, даже убил какого-то, честное слово. Наверное, убил, он упал. Мне грозили вешалкой. Но ведь хочется жить. Ведь мы, чтобы жить. Человек, чтобы жить. Как же иначе? Подумайте сами, ведь жизнь для меня, а не я для жизни, да?» Это он шептал очень убедительно. Шептал и все спрашивал. Да, да. Одной рукой он царапал колено свое, а другой мял какую-то бумагу. Я отнял ее и прочитал на ней имя Саши, свое, потом фразу «Ликвидировать Каразина было бы преждевременно. Удобнее и полезнее сделать это в Екатеринославе. Он скоро приедет туда». Я заметил, что рассказ Попова не возмущал меня. Возмущала его философия, а тут еще черт подсказал ему нелепые слова. «Они сразу ожесточили меня. Неужели совесть ваша не протестовала?» Спросил я. «О, да!» Вздохнув глубоко, ответил он. «Да, сначала очень страшно. Думаешь, что все догадываются, чувствуют. Потом привыкаешь. Вы что думаете?» Шепотом сказал Попов. «Ведь в охране тоже нелегко». И там нужен героизм. Там тоже есть свои герои. Конечно, есть. Если борьба, так уж герои с обеих сторон. И еще тише, жульнически добавил. Даже интересно там. Может быть, интереснее, чем у нас. Ведь их меньше, нас больше. Я видел, что его страх умоляется, исчезает. Он рассказывал, увлекаясь, очень живо, со множеством анекдотических подробностей и мелочей порой даже смешных. Мне кажется, что я не один раз сдерживал желание улыбнуться, и я подумал, что этот теленок, превращенный в полицейскую собаку, мог бы писать интересные рассказы. В его цинизме было что-то наивное, и эта наивность, помню, всего более ожесточала меня. Ожесточала и пугала. Я чувствовал себя очень странно. Человеком, чужим самому себе. И вот наступил момент, когда я вдруг заторопился, сам себя подхлёстывая на решение неожиданное. «Ну, Попов, пишите записку. В смерти моей прошу никого не винить». Он скорее удивился, чем испугался. Нахмурил брови, спросил «Как это? Зачем? Как это смерть?» Я объяснил ему «Если он не напишет записку, я его застрелю, а если напишет, пусть сам повесится». «Сейчас же при мне». Первое, что он сказал в ответ, было неожиданно и нелепо. «Самоубийство? Никто не поверит, что я кончил самоубийством, нет? Там сразу поймут, что меня убили. И, конечно, вы, вы! Кому же, кроме вас? Там ведь знают, что вы здесь один почти. И какое вы имеете право судить, казнить? Один!» Потом он валялся на полу, хватая меня за ноги, плакал, визжал и я должен был зажимать ладонью его противный мокрый рот. «Нет!» — кричал он тихонько, умоляюще. «Нет! Судите меня! Надо судить! Судить!» Возня эта продолжалась бесконечно долго. Я ждал, что внизу услышат, придут. Но там все веселее играла гармоника. Все яростнее кричали и топали. Попов повесился на отдушнике печи. Я держал его руки, пока он дрыгал ногами и громко выпускал кишечный газ. Брошу писать. К черту все. Зачем это нужно? К черту. Нет, писание — дело увлекающее. Пишешь, и как будто не один ты на земле. Есть еще кто-то, кому ты дорог, перед кем ни в чем не виноват. Кто хорошо понимает тебя, не обидно жалеет. Пишешь, и сам себе кажешься умнее, лучше. Опьяняет это дело. вот когда я чувствую достоевского, это был писатель, наиболее глубоко опьянявшийся сам собою, бешеный, меной в неразумной игрою своего воображения, игрою многих в себе одном. Раньше я читал его с недоверием, выдумывает, стращает людей темнотой души человека за тем, чтобы люди признали необходимость бога, чтоб покорно подчинились его непостижимым затеем неведомой воли, смирись, гордый человек. Если это смирение и нужно было Достоевскому, то, между прочим, они прежде всего. Прежде же всего он был сам для себя, Мин-Дин-Мин, -мин. умел сжечь себя, умел выжимать жгучий сок души своей весь до последней капли. Неужели не было случаев, когда писатель умирал внезапно, за столом своим, над листом исписанной бумаги? По-моему, такие случаи должны быть. Выписал себя до конца, до последней искры жизни и исчез. Жаль, что этим пьяным делом я не занимался раньше. Ну, буду дальше писать о том, чего не понимаю. Я вышел за город. Ночь была светлая, холодная. Дорогу ограждали черные деревья. Сел под деревом в тень и так просидел до утра, до поры, пока вдали заскрепели телеги крестьян. Чувствовал я себя скверно, такая немая пустота в душе, безмыслие в голове, в теле вялая усталость. Ждал я, что в душе моей что-то вспыхнет, разгорится. Когда Попов умер, умерло и мое отвращение к нему. Кто-то подсказывал мне, ты убил человека. Но я понимал, что это исходит сверху, от ума. Это не тревожило меня. Человек был предателем и я не чувствовал себя преступником. Но незаметно, откуда-то из глубины, вдруг встал предо мною тревожный вопрос. А почему, собственно, я заставил Попова удавиться так неожиданно для самого себя? И так торопливо заставил, точно чего-то испугался, но не в нем, а в себе. Как будто я не преступника уничтожал, а свидетеля опасного для меня, и не тем опасного, что он предатель» а с какой-то другой стороны опасного. Вертелись в памяти его слова. Если борьба, так уж герои с обеих сторон. И вообще назойливо шептались его циничные мыслишки, так странно знакомые мне, как будто я их слышал давно и часто. Мухами кружились вопросы. Как же Попов держался с жандармами? Неужели он им тоже рассказывал анекдоты и стишками смешил? И, может быть... Смеялся с ними надо мною, но главное, что и смущало и тяготило меня, это поспешность, необдуманность, с которой я заставил Попова удавиться. В этом настроении отчужденности от самого себя и как бы в полусне меня арестовали следующей ночью. Начальник охранного отделения Симонов сказал мне хриповатым боском и каким-то неестественным, обиженным тоном. — Вот что каразин! Хотя Попенко и предлагает никого не винить в его смерти, но умер он в таком растрепанном виде, а на кистях рук у него оказались такие пятна, что совершенно ясно – он повешен, а не сам повесился. В ночь его смерти вы сидели у него приблизительно до половины второго. Это установлено, и это время вполне совпадает с моментом смерти Попенко. Далее. Есть наука «Дактилоскопия». Она, конечно, установит, что оттиски пальцев на стеклянной пепельнице принадлежат вам. Разумеется, я прекрасно понимаю, на чем вы поймали Попенко. Да он и сам догадывался об этом. Он был парень полезный нам. Вам придется заплатить за его смерть тем же. Кроме того, есть мотивы для уголовного дела, убийства из ревности. К этому делу, конечно, будет привлечена и Александра Варварина. Понимаете? Я слушал и молчал. Не скажу, чтоб все это испугало меня, но угроза уголовщиной, разумеется, была неприятна. Саша, обвиняемая по делу убийства из ревности, нет, это так нелепо, что даже смешно. А Симонов, стоя в облаках дыма, говорил деловито, «Я предлагаю вам заменить Попенко». Если вы на это согласны, вы немедля укажете мне несколько лиц, которых нам полезно ликвидировать. Тогда выйдет так, что Попенко выдал товарищей и повесился от угрызения совести, а вы сохраните жизнь, не говоря о том, что можете сделать очень хорошую карьеру. Теперь я вас оставлю на некоторое время, на час, на два, а вы подумаете. Медлить не советую». Уходя и прикрывая за собою дверь маленькой камеры, Симонов добавил «Выхода у вас нет». Хорошо помню, что меня не испугала петля, накинутая на шею мою, хотя я понимал, что игра моя проиграна непоправимо. Мне кажется, что я ни одной минуты не думал о том, какое принять решение. Я принял его тотчас же, как только услыхал слова Симонова «Заменить Попова». Хорошо помню, что я сам был удивлен быстротой и легкостью, с которыми это решение возникло. Оно явилось так же естественно и просто, как возникает желание спать, гулять, выпить воды. Сидел я в темной комнатке, слушал, как стучит в окно ее проливной дождь, и прислушивался. Протестует против моего решения какое-то чувство внутри меня. Не протестовала. Что это значит? Что значит это спокойствие и откуда оно? Почему я не ощущаю того отвращения к себе, которое вчера было у меня к Попову? Я перебирал в памяти все те слова, которыми награждают предателей. Вспоминал все, что печаталось и говорилось о них. И все это не задевало, не смущало меня. Было похоже, что тот, кто вчера заставил человека удавиться... А сегодня решил уничтожить еще многих, куда-то спрятался. А другой, недоумевая, ждет голоса его, хочет что-то узнать о нем, ищет преступника и не находит. Преступника нет. Потом зашевелились лениво какие-то тени мыслей, движимых любопытством. Они создали вопрос. Неужели я действительно буду работать в охране, буду выдавать товарищей жандармам? На этот вопрос никто не ответил, а любопытство стало навязчивее и острей. Я очень твердо помню, что преобладающим чувством в эти часы было у меня именно любопытство и затем удивление пред тем, что я ничего кроме любопытства не чувствую. В этом состоянии человека, спокойно любопытствующего и удивленного самим собою, я и встретил Симонова. «Разумное решение», — сказал он, выслушав меня. Потом озабоченно начал говорить, что я напрасно напутал с этим комиком Попенко. В дело ввязалась полиция, но до этого мы устроим. По обычаю, надо подписать вам вот эту бумажку. Неожиданно для себя я спросил. «Как вы полагаете, струсил я?» Симонов не сразу ответил. Он сначала закурил папироса об окурок старый. Этого я не полагаю. Можете верить, я этого не думаю, но не время говорить об этом. И все-таки мы говорили долго, вероятно, час или больше. Говорили, стоя друг пред другом. Странное осталось у меня впечатление от этой беседы. Каким-то острым углом моего разума я понимал, что Симонов удивлен легкостью и быстротою моего решения не меньше, чем я сам что он не верит мне, мое спокойствие не нравится, непонятно ему так же, как мне. Наконец я чувствовал, что ему хотелось бы чем-нибудь испугать меня, но он понимал, что испугать меня нельзя. Мне казалось, что все, что говорит он, ни к чему. Так ни к чему он сообщил, что полковник Осипов весьма восхищался остротой и независимостью моего ума. Я спросил, жив он, умер? «Хороший человек был, да», — согласился я. Симонов отогнал дым от лица резким движением руки и настойчиво добавил. «Мечтатель был, что называется, романтик». «Да-да», — снова согласился я и сказал, что Попов повесился сам, хотя и по моему настоянию. Симонов пожал плечами. «Пусть будет так». Все это было неправдоподобно, и в то же время все было правдой. Умом я хорошо понимал, все правда. Но ум, наблюдая откуда-то со стороны, молчал, ничего не подсказывая, только любопытствуя. — Так-то, Карамора, — говорил я сам себе, — значит, направо кругом марш. Может быть, я все еще ждал, что кто-то крикнет мне. — Стой! Куда ты? — никто не кричал. Первое время, месяц, два. Только Симонов выделялся из неправдоподобного своей резко подчеркнутой реальностью. Человек лет пятидесяти, среднего роста, плотный, седые волосы подстрижены бобриком, неопределенной формы русский, нос мягкий, красноватый, небольшие приличные усы, глаза светлые, спокойные, даже немножко сонные. Людей такого облика очень много, их встречаешь часто. Они водятся во всех сословиях, служат во всевозможных учреждениях, живут на всех улицах, по всем городам. Я привык смотреть на таких людей, как на заурядных и обыденных. Но вот эта обыденность внешности и придавала Симонову в моих глазах особенно твердую реальность среди всего необыкновенного, чем я жил и что делал. Во всем, что он говорил... Обнаруживалось уже знакомое мне отношение Наймита, чиновника, которому или непонятны, или совершенно чуждо основные и конечные цели его работы. Плохо осведомленный в вопросах истории и политики, он относился совершенно равнодушно к интересам монархии царя, ко всему, что он призван был защищать, и со вкусом, с удовольствием поругивал буржуазию. Я спросил... «Почему он взялся за это беспокойное дело?» «Очевидно, из удовольствия делать его», — сказал он своим хриплым неглубоким басом, постукивая мунштуком папироса о крышку портсигара, и усмехнулся ленивой, как бы вынужденной усмешкой, продолжая. «Вы — революционер для своего удовольствия, а я для моего, враждую с вами, ловлю вас, поймал, поймал и предложил, давайте охотиться вместе». «Вы согласились. И отлично. Мне стало еще интереснее». Тут я впервые, но еще смутно почувствовал что-то неладное, неверное в нем, и вскоре убедился, что под заурядной внешностью этого человека шевелятся мысли не совсем обыкновенные, или, пожалуй, обыкновенно обывательские, но отточенные чрезвычайно остро. «Я пробовал говорить с ним на тему о неравенстве людей». Этом, как говорят, единственным источнике всех несчастий жизни. Он пожимал плечами, дымил папиросой и спокойно отвечал. А я причем тут? Это не мною устроено. И мне до этого дела нет. И вам тоже. Испортили вас интеллигенты. Не те книги читали вы. Вам бы почитать «Жизнь животных», Брэма. Всегда в зубах его торчала папироса. Пред лицом стояло облако дыма. Он щурил глаза, смотрел в потолок и говорил ленивенько. «Самое большое удовольствие – одурачить, обыграть человека. Вспомните-ка детские игры. И начиная с них, просмотрите всю жизнь. Игра в бабки, в мяч, потом игра с девицами, игра в карты. Вся жизнь в игре. Среди вашего брата заметно немало людей, которые играют самими собою». Он напоминал мне этими словами фракционную и партийную борьбу, удовольствие, которое часто испытывал я, когда мне удавалось обставить товарищей. «Игра и охота — вот это вещи», — говорил Симонов. «Будь у меня средства я бы уехал в Сибирь, в тайгу, медведей бить, а то и в Африку махнул бы. Охота — великое дело, и суть вовсе не в том, чтобы убить, а чтобы выследить зверя». Подержать его под прицелом, испытать в эти минуты свою человечью над зверем власть. Убивают всегда из корысти. Ради удовольствия никто никого не убивает. Только сумасшедшие или в состоянии запальчивости раздражения. Но это ведь тоже ненормально. Запальчивость. В том и подлость убийства, что оно все-таки корыстно. Слушая его, я не очень верил ему, но думал... «Так, если жизнью командуют игроки и охотники, что же может помешать мне играть ими и самим собою?» В голове Симонова было какое-то темное пятно, мозговой вывих, затвердевшее место, мозоль. «Игра, охота!» — говорил он, сводя всю жизнь к этим забавам. «Но я ему все больше не верил, зная, как ловко люди строят различные загородки, чтобы отделить себя от жизни» объяснить свое нежелание работы на нее. Как-то ночью на конспиративной квартире мы пили вино, и Симонов сказал, «У меня, батенька, был в руках один интеллигент, эдакий, похожий на привидение. Так он мне проповедовал, что человек — это зверь, который сошел с ума, встал на дыбы. И с этого момента началась история, та самая, что вот и сегодня продолжается». Конечно, парень этот сам был сумасшедший, но мысль его не дурна. История говорит, это процесс лечения сумасшедшего зверя. Я, знаете, немало думал над этим. Мысль достойная внимания. Я даже думаю, что если бы это было возможно, так все порядочные и честные люди решительно отказались бы от участия в истории человечества. Но как откажешься, куда убежишь? Ведь и отшельники, и монахи неизбежно вовлекаются во всеобщую конетель. Себя Симонов явно считал порядочным человеком, хотя и занимал в скверной истории определенно скверное место. Но напоминать ему об этом, указывать на это было бесполезно. — Ну, — говорил он в ответ, — это наивно, батенька, и возмущался. — Да чего испортили вас интеллигенты? — В его отношении ко мне было нечто подкупавшее меня. Это был интерес к человеку во всей его полноте, во всем объеме, так сказать, чистый интерес. Он жил вне служебного и корыстного, отдельно, независимо, как интерес к человеку просто. Симонов смотрел на меня не как начальник на подчиненного, а как старший на младшего. Не командовал, не приказывал, а предлагал и даже советовался». «А как вы думаете, не пора ликвидировать этого нелегального?» И если я находил, что ликвидировать преждевременно, он без спора соглашался со мною. Он питал ко мне чувство, которое я бы назвал бережливостью. Может быть, это было даже то чувство любви, которое питает охотник к хорошей собаке. Я пишу это без иронии, без горечи. Я слышал умную пословицу «Самая красивая девушка...» не может дать больше того, что у нее есть. Эта пословица очень умиротворяет запросы души. Случилось как-то так, что во множестве товарищей у меня не нашлось друзей. Ни одного человека, с которым я мог бы свободно говорить о самом существенном, о себе. Я, разумеется, пробовал говорить на эту тему, но разговоры в этом духе не удавались и не удовлетворяли меня». Не все зияния в душе можно заткнуть книгой. К тому же есть книги, которые очень зло расширяют и углубляют эти зияния. Редки люди способные видеть, что все на свете имеет свою тень, и всякие правды, все истины тоже не лишены этого придатка конечно, лишнего. Тени эти возбуждают сомнения в чистоте правд. Сомнения же не то что запрещены, а считаются постыдными и, так сказать, неблагонадежными, сомневающиеся всегда подозрителен. Вот это, пожалуй, истинно лишенная тени. Среди товарищей я имел репутацию человека идейно шаткого, капризного и, это хуже всего, склонного к романтизму, к метафизике, как говорил товарищ Басов, человек, с которым я встречался чаще, чем с другими. Революционер обязан быть материалистом, «Материализм — это воля, совершенно очищенная от всего неразумного и рационального», — говорил товарищ Басов, подчеркивая «Р». Я понимал, что Басов говорит правильно, однако по антипатии к нему не соглашался с ним. Симонов — человек, с которым можно было говорить о чем угодно. Он умел внимательно слушать и никогда не стеснялся сознаться, что «этого он не понимает, этого не знает» а иногда прямо говорил, «Это мне не нужно знать». К моему удивлению, ненужным оказался для него Бог. К удивлению, потому что я думал, он верующий. «Странно, что вы спрашиваете об этом», — сказал он, пожав плечами. «Какой там Бог, когда у нас, у каждого, по четырнадцати оршин кишок в животах? И затем, если Бог, то ведь и верблюд, и щука, и свинья должны чувствовать его, понимаете?» «Ведь человек тоже животное. Разумное?» «Ну, разумных животных немало и кроме человека. К тому же установлено, что в этом деле разум ни при чем. Бог постигается не разумом. Ну, чего ж? Вы бы почитали Брэма право». «Изумлялся. Как испортили вас интеллигенты?» «Ну, а если бы не испортили, чем бы я был, на ваш взгляд?» Очень внимательно посмотрев на меня, он сказал, «Не знаю». Может быть, изобретателем каким-нибудь, не знаю. в очень странный. Вообще же, Симонов был человек неживой, какой-то плохо выдуманный, и должно быть очень одинокий. Слава охотливой, он был скуп на жесты, руки его двигались медленно, смеялся он редко, и чувствовалось, что он глубоко равнодушен к жизни, к людям. А за всем этим он был ленив, возможно, ленив ленью усталости. Я скоро убедился, что все, что он говорил о наслаждениях охоты и игры, выдумано им для себя, взято с чужих слов. Охота на людей не увлекала его. Имея помощников в лице провокаторов, он вполне удовлетворялся этим и личную инициативу почти не проявлял. В сущности, если бы я этого хотел, я, наверное, мог бы ничего не делать, а просто рассказывать Симонову анекдоты из партийной жизни и революционеров. Анекдотическая сторона революции интересовала его, пожалуй, больше самой сути дела. Анекдот он выслушивал всегда внимательно. И чем глупее был анекдот, тем более широкую улыбку вызывал на удручающе бесцветном лице Симонова. Однажды он заметил, вздохнув, а попенко рассказывал эти штуки забавнее, чем вы. Он говорил, как Брэм. Как Брэм — это наивысшая похвала в устах Симонова». Жизнь животных он читал всегда, как немец Менонит Библию. Как-то я спросил его, почему вы называете Попова Попенко? «Так вижу», — ответил он, — «каждый видит по-своему. Попов должен быть выше ростом, и руки у него длиннее. Была у Симонова только одна черта или привычка, возбуждавшая у меня неприятное и подозрительное чувство. Иногда он...» Среди беседы вдруг точно проваливался в неизвестное и непонятное мне. На безличном лице его являлась важная, но глупая гримаса. Зрачки нелепо расширялись. Он, сосредоточенно и строго, как гипнотизер, смотрел на меня. Но я чувствовал, видит он что-то другое, почти страшное. И при этом он, спрятав руки под стол, шевелил ими так, что мне казалось... Он незаметно достает револьвер, чтобы застрелить меня. Эти припадки внезапной, мой задумчивости, провалы человека в неведомое и недоступное мне, были очень часто у него, и всегда я чувствовал себя нехорошо во время их. Потом я стал думать, что в Симонове скрыто что-то значительное, таинственное, такое человеческое, чего он сам боится». Я ждал, что он откроет предо мною это, и мой интерес к нему становился все более напряженным, ожидающим. Есть теории добра, Евангелие, Коран, Талмуд, еще какие-то книги. Должна быть и теория зла, теория подлости. Должна быть такая теория. Все надо объяснить, все, иначе как жить? Вчера я написал, если бы я хотел, я мог бы ничего не делать. Иными словами, я мог бы не выдавать товарищей. Более того, мне легко было бы делать кое-что полезное для них. Я и делал, но сделав, чувствовал, что это мне не нужно и не может ничего изменить внутри меня. Я выдавал. Почему? Вопрос этот я поставил пред собою с первого же дня службы в охране, но ответа на него не находил. Я все ждал, что внутри меня вспыхнет протест. Заговорит совесть, но совесть молчала. Говорила только любопытство, спрашивая, что же будет дальше. Я очень настегивал себя, пытаясь разбудить чувство, которое осудило бы меня, сказала мне решительно «ты преступник». Разумом я сознавал, что делаю так называемое «подлое дело». Но это сознание не утверждалось соответствующим ему чувствам самоосуждения, отвращения, раскаяния или хотя бы страха. Нет, ничего подобного я не испытывал. Ничего, кроме любопытства. Оно становилось все более едким и, пожалуй, тревожным, выдвигая разные вопросы. Например, почему так легок переход от подвигов героизма к подлости? Неужели прав дряненький Попов, сказавший «Если борьба, так уж герои с обеих сторон?» Но героем я был в прошлом, а теперь чувствовал себя только человеком, который принужден, обязан решить темный вопрос. Почему, делая подлое дело, я не чувствую отвращения к себе? Этот вопрос я ставил пред собою и так, и всячески на сотню ладов. Потом я стал думать, а вдруг Симонов прав, жизнь – дело сумасшедшего зверя, все в ней пустяки, игра, а я действительно испорчен интеллигентами, книгами. Вдруг все эти учителя жизни, социалисты, гуманисты, моралисты врут, никакой социальной совести нет, сознание связи между людьми – выдумка, и вообще ничего нет, кроме людей». Каждый из них стремится жить за счет сил другого, и это дано навсегда. Ничего нет, все выдумано, все лживо, а я призван открыть ложь. Я первый, кто должен открыть людям, что все они обмануты. Жизнь действительно голая, зверячья борьба, и незачем сдерживать. Главное, нечем сдержать эту борьбу. Я первый открыл, что у человека нет сил протестовать против подлости в себе самом. Да и не надо протестовать против ее. Она – законное и действительное орудие взаимной борьбы. Есть очень злая сказка. Народ единодушно восхищался красотою и богатством одежд короля. А мальчишка вдруг закричал «Король-то совсем голый!» И все тотчас увидели «Да». Король гол и уродлив. Может быть, это я и должен сыграть роль зоркого мальчишки. Мысли этого порядка особенно настойчиво Одолевали меня в четырнадцатом году, когда началась анафемская война, и все человеческое соскочило с людей, как чешуя с протухшей рыбы. Прочитав написанное мною сейчас, я вижу, что все это не то, что надо. Не так рассказано. Я изобразил себя человеком, который запутался в мыслях, философствуя, вывихнул себе душу, умертвил в ней все то человеческое, что считается добрым, хорошим. Нет, это не то, не так. Мысли, несмотря на их обилие, никогда не смущали и не соблазняли меня. Они представляются мне пузырями на поверхности кипения чувств. Вздуваются пузыри, лопаются, исчезают, заменяясь другими. Только те мысли живучие и действенны, которые заряжены чувством. Когда они заряжены, я их физически ощущаю. Тогда мысли как пальцы хватают, подбирают и перемещают факты, лепят, строят и, оплодотворенные чувством, в свою очередь рождают новые чувства. Одна сама по себе, неоплодотворенная чувством, мысль играет с человеком как проститутка, но совершенно не способна изменить что-либо в человеке. Конечно, иногда и проститутку искренне любят но естественнее относиться к ней осторожно. Обворует, заразит. 19 лет жил я среди однообразно мыслящих людей. Жил, так сказать, в атмосфере мысли одноцветной окраски. Эта окраска не удовлетворяла меня, она казалась мне скучной, безрадостной, как осенний непогожий день. Но я видел, что люди так крепко взнузданы излюбленной ими мыслью именно потому, что она прочувствована насквозь, вошла в плоти кости кость людей. Эта мысль не пузырь, а туго сжатый кулак, мысль верующая в свою силу. В 7 и 14 годах, наблюдая, как легко люди отходят от своих вероучений, Я убедился, что в них чего-то нет и никогда не было. Чего? Чувство физической брезгливости к тому, что отрицалось их мыслью Не было привычки жить честно? Вот здесь я, кажется, поймал что-то верное. Привычка жить честно – это как раз то самое, чего не хватает людям. Этой привычки не хватало и товарищам моим. бытых их противоречил убеждениям, принципам, догматам веры. Это противоречие особенно резко обнаруживалось в приемах фракционной борьбы, во вражде между людьми одинаковой веры, но различной тактики. Тут находил себе место бесстыднейший иезуитизм, допускались жульнические подвохи и даже подленькие приемы азартных игроков, увлеченных игрой до самозабвения, играющих уже только ради процесса игры. «Да-да, -да, привычки жить честно нет у людей», Я, разумеется, понимаю, что большинство их не имело и не имеет возможности выработать эту привычку. Но те, кто ставит пред собою задачу перестроить жизнь, перевоспитать людей, ошибаются, полагаю, что в борьбе все средства хороши. Нет, руководясь таким догматом, не воспитаешь в людях привычку жить честно. А может быть, настало время сделать все возможные подлости, совершить все преступления. Использовать сразу все зло для того, чтобы, наконец, все это надоело, опротивило, ужаснуло и погибло. Странное дело. Никак не могу не связывать себя с кем-то или с чем-то, с людьми или событиями. Не могу. И это очень похоже все-таки на попытку оправдать себя. Попытку, скрываемую мною неискусно. А между тем я совершенно лишен желания оправдываться. Это я и знаю, и чувствую. Это не из гордости, не из отчаяния человека, который изломал свою жизнь непоправимо. Не потому, что я хотел бы крикнуть «Да, я преступник! Вы тоже! Но у вас сила! Убивайте!» Мне кричать некуда, некому. Людей я не чувствую, они мне не нужны. Все эти невольные попытки самооправдания... Мешают мне открыть главное, чего я ищу, почему в душе моей не нашлось ни свиста, ни звона, ни крика, ничего, что остановило бы меня на пути к предательству, и почему я сам себя не могу осудить, почему, называя, сознавая себя преступником, я, по совести, не чувствую преступления. Если мои записки имеют цель, так только эту — разрешить вопрос» чего я так несоединимо и навсегда расклеился? Я уже писал. Я беспощадно нахлёстывал себя, чтобы дойти до ответа. Я выдал охране и отправил на каторгу одного из лучших партийных товарищей. Человека на редкость хорошего. Я очень уважал его за чистоту души, за бодрость духа, неутомимость в работе, добродушие и веселый характер. Он только что бежал из тюрьмы и третий раз работал нелегально. Выдал я его и ждал, что теперь в душе моей что-то взвоет. Ничего не взвыло. Симонов угощал меня красным вином какого-то необыкновенного вкуса и запаха. Угощал и говорил. «Хотите перевестись в Москву или Петербург? Здесь для вас уже мелка вода. Меня, вероятно, тоже скоро переведут в одну из столиц». «Петр Филиппович», — спросил я, — «как вы думаете?» «Почему я стараюсь?» Он по обыкновению ответил не сразу. Сначала внимательно посмотрел на меня, потом в потолок. Пожал плечами. «Не знаю. На деньги вы не жадны. честолюбие у вас незаметно. Из чувства мести не похоже. Вы, в сущности, добряк». Улыбаясь, он продолжал осторожно. «Не первый раз вы спрашиваете меня об этом. Я уже говорил вам. «Вы — человек странный. Может быть, вы немножко сумасшедший? Тоже как будто нет. Ну а сами-то вы знаете, из-за чего же?» Тогда я кратко рассказал ему, в чем дело. Он слушал меня внимательно, молча. Слушал и папироса одну за другой. А когда я кончил, Симонов равнодушно сказал. «Но это, знаете, даже опасно. Фа! До чего испортили вас эти чертовы интеллигенты?» зажигая новую папиросу, он вздохнул. «Эдак-то вы, пожалуй, застрелите меня. Что же вам еще осталось? Только одно — убить кого-нибудь. Тогда, может, и вздрогнете закричите». Он встал, налил вина и, стоя затылком ко мне, разглядывал вино на свет. «Досадно обыкновенный человек. В этот час более обыкновенный, чем всегда». Так он стоял долго, пока я не догадался, что наступил обычный его припадок, провал в непонятное мне. Что с вами? Он медленно обернулся, сел, выпил вино, вздохнул, закурил. — Выдумали вы, батенька, всю эту внутреннюю конетель, — сказал он. — Выдумали, да. Это для развлечения. Я знаю это. Сам иногда лягу спать, а не спится И воображаю себя то отчаянным злодеем, то святым человеком. Забавляет. А чаще всего фокусником, таким исключительным, эксцентрическим фокусником. И вдруг, облокотясь на стол, оживленный, каким я его никогда не видал, Симонов начал рассказывать хриплым своим боском. «Знаете, чудеснейшим фокусником вижу я себя, прежде всего». Я выхожу на сцену в трико, понимаете, как акробат, никаких карманов. Он улыбнулся улыбкой счастливого человека, глупо и смешно подмигнул мне. Вдруг в руках у меня утка, я пускаю ее на пол, она ходит по сцене, крякает и кладет яйца, понимаете. Положит, а из яйца вылупился поросенок, положит другое, а из него заяц, из третьего — сова, и так штук десять. Вообразите состояние публики, а! Все встали с мест, протирают глаза, смотрят в бинокли. Изумление! Все чувствуют себя дураками, а особенно губернатор. Каково губернатору чувствовать себя при публике идиотом, а? Вдруг у меня две головы, я закуриваю сигары, две, но дыма нет. А потом дым идет из пальцев ног, воображаете? А по сцене прыгает заяц, бегает поросенок. Дико вытаращенными глазами смотрит на людей, ослепленные огнем рампы, сова. Еще какие-то животные мечутся, их становится все больше. ковардак И, вытаращив бесцветные глаза, начальник охранного отделения Петр Филиппович Симонов, борец против революции, сказал с глубочайшим убеждением, почти с восторгом, «Черт знает, до чего можно одурачить людей! Черт знает, как!» Слушая его нелепый бред, я чувствовал себя идиотом. Он не был пьян, пил немало, но никогда не хмелел. Я спросил его, об этом вам и думается, когда вы вдруг точно засыпаете во время беседы, как будто проваливаетесь куда-то. «Об этом», — сказал он, кивнув головой — «это на меня находит внезапно. Как-то даже на докладе в департаменте полиции вдруг мне представилось что я могу написать в воздухе пальцем мою фамилию огненными буквами. И что же вы думаете? Начал писать. Вижу, выходит. Горят в воздухе перед лицом директора огненные буквы. Симонов. Симонов. Смотрю на директора и удивляюсь. Неужели он не видит этого? А он спрашивает меня. Что с вами? Вам дурно? Испугался, конечно. Тихонькое безумие сияло в глазах Симонова. И от этого лицо стало как будто значительнее. Питая некую надежду, я спросил, «А больше у вас ничего нет?» Он тоже спросил меня, «Что вы хотите сказать?» Странно умер он. Ночью часа два сидел со мною, совершенно здоровый, а в четыре часа дня умер в саду, лежа в гамаке. Приходил товарищ Басов, и с ним еще какой-то рыжий, забинтованный головою. «Не узнаете меня?» «Карамора», — осведомился он. «Оказалось, один из тех, которым я устраивал побег. Не помню его. Их было трое в тюрьме». Басов спросил, служил ли я уже в охране, устраивая этот побег. «Глупый вопрос. По документам охраны они должны знать, что уже служил. Поговорив со мною полчаса о тоном праведных судей, как и надлежало, ушли. Пожалуй, они оставят мне жизнь. Интересно». Что я буду делать с нею? Вот тоже вопрос. Жизнь дана во власть человеку или человек дан жизни на съедение? И чья это затея, жизнь? В сущности, дурацкая затея. Да, я служа в охране, разрешал себе устраивать товарищам маленькие удовольствия. Побег из тюрьмы, побеги из ссылки, устраивал типографии, склады литературы, но двурушничал. Не для того чтобы упрочив их доверие ко мне выдавать их жандармам, а так для разнообразия помогал и по симпатиям, но главным образом из любопытства что будет говорят есть в глазу какой то хрусталик и от него именно зависит правильность зрения в душу человека тоже надо бы вложить такой хрусталик, а его нет нет его вот в чем суть дела привычка честно жить Это привычка правдиво чувствовать, а правда чувствований возможно только при полной свободе проявлять их, а свобода проявления чувств делает человека зверем или подлецом, если он не догадался родиться святым или душевно слепым. Может быть, слепота – это и есть святость. «Я не все написал, а все, что написал, не так. Но больше писать не хочется». Уголовные поют «Интернационал». Надзиратель в коридоре тихонько подпевает им. У него смешная фамилия. Зудилин. Была у нас в комитете пропагандистка. Миронова. Товарищ Тася. Удивительная девушка. Какое ласковое. Но твердое сердце было у нее. Не скажу, чтобы она была красива. Но человека милее ее я не видал. Почему я вдруг вспомнил о ней? Я ее не выдавал жандармам. Поток мысли. Непрерывное течение мысли. А что, если я действительно тот самый мальчишка, который только один способен видеть правду? Король-то совсем голый, а? Опять лезут ко мне. Надоели. Впервые напечатано в журнале «Беседа». 1924 год. Номер 6. Июнь. Вошло в книгу Максима Горького «Рассказы 1922-1924 годы». В недатированном письме к Ромену Ролану, относящемся, по-видимому, к 1924 году, Максим Горький писал, что при работе над этим рассказом ему вспомнились провокаторы, которых он встречал – Михаил Гурович, Евно Азеф и другие.